А в Шере рассказывает он наспор кирпич, а свой лоб разбил, взяв его у летейщиков, а там порченого держать не станут. Я был и размечтался, что Арисад поведет меня в оружейную получать доспехи, меч, копье и боевого коня. Жаба настойчиво требовала продолжения халявы, да и законы жанра вспомнились напрасно.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 Не хотелось бы ставить себя выше, не зная всего, что мне следовало бы знать. Нейтрально, гуманно и уважительно. То, что надо в ситуациях, из которых не видишь стопроцентного успешного выхода. Не удивился, когда простая тактика себя оправдала. Флорис, понимающе улыбнулся. «Пусть будет так. Войны!»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 «Это не ваша тайна?» С нескрываемым разочарованием уточнил тут. Увидев, что воины за соседним столом поглощая закуску, откровенно подслушивают, я, отбрасывая соблазн подтвердить, что все дела в секретности, тихо пояснил. «Нет, я просто этого не знаю». «Как так?» – изумился форис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 Странно, но в это Флорис поверил охотно. Такое бывает, если по голове получить сильно. Доводилось видеть. Но обычно в чувства такие быстро приходят. Вы еще не пришли? Знания возвращаются не так быстро, как хотелось бы. Теперь понимаю, почему сразу моим ребятам не представились. А имя свое хоть вспомнили?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 «Постойте!» Флорис стукнул кулаком по столу. «Волчьи выкидыши! Получается, они в вас замыслили обратить!» «Не понял?» «Тот парень, он...» «Ах...» «Все забываю, что с памятью у вас не лады!» «Расскажу, как оно обычно бывает!»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 Замыслил вот попробовать их пощипать. Нас король сюда не одних прислал. Сыльных еще Атага есть, иридиане. Вера у них умеренно еретичная, но с полезным зерном. Погонят правильного отделяют. Убрали их сюда под надзор церковный. Только вот не получилось никакого надзора. Убили нашего священника по зиме. С тех пор никто им не указ.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 Не спешили они там, как Цезарь говорил. А ведь рядом с ней главная деревня Илидиан, Анеш. Дорога хорошо набитая, думаю, погонь не совсем уж слепая. И все это приметила. Не сегодня, так завтра на Анеш пойдет. Вы хотите дать там бой? Да, Сэрдан. Тут даже не хотение, а сильная необходимость. По Данешем поля широкие во все стороны, ровное и удобное место. Конному раздолье не укрыться им от удара нашего, если из леса выберутся под стены, будь у них даже полсотни мелочи, раскатаем. Бурдюк на пашне не страшен, не поворотлив больно, и если не мешкать, то в землю не втопчет, только лошадей пугать сможет».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 Так что вы пейте, ешьте, а нам облачаться пора. И не в защите с собой вас не возьмем. А надо б от вражбы демов, отдохнуть, жирок набрать. Не будет сейчас от вас спроку в драке. Тука гнутого знаете уже? Горбун? Знаю. На постой вас к нему определю. Бобылем он живет, хоть козел ходящий.